В эту же минуту растворилась дверь, вошел крестный и воскликнул. «Что это?» «Что это такое?» «Моя крестница Маша плачет и рыдает. В чем тут дело?» Врачебный советник рассказал ему все происшедшее и показал коронки. Посмотрев на них, крестный рассмеялся и воскликнул. «Вздор, вздор!» Это те коронки, которые я много лет носил на цепочке в виде брелока и подарил Маше в день рождения, когда ей было два года. Неужто вы их не узнаете?» Но ни советник, ни его жена никак не могли припомнить. Маша же, увидав, что лица родителей снова сделались приветливыми, бросилась на шею крёстному и закричала. «Крёстный, ты ведь всё знаешь!» Скажи же им сам, что мой щелкунчик — твой племянник, молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, и что это он подарил мне коронки. Но крестный сделал очень серьезное лицо и пробормотал. Вздор, глупый вздор. А врачебный советник взял маленькую Машу, поставил ее перед собой и очень серьезно сказал ей — «Послушай, Маша, брось-ка ты лучше все эти фантазии и глупости. Если ты еще раз скажешь, что глупый безобразный щелкунчик — племянник господина дроссель то я выброшу в окошко не только твоего щелкунчика, но и всех твоих остальных кукол, не исключая и самой Клары». Бедной Маше ничего не оставалось, как молчать о всем, что, между прочим, наполняло всю ее душу. Вы ведь понимаете, что совершенно немыслимо забыть все чудесное и прекрасное, что испытала Маша. Да, уважаемый читатель или слушатель Фриц, даже твой товарищ Фриц Штальбаум тотчас же отвернулся от своей сестры, когда она захотела рассказать о чудесном царстве, где она была так счастлива. Говорят, что он даже не раз бормотал сквозь зубы экая дура. Но этому я только наполовину верю, зная его много раз испытанный хороший характер. Но однако несомненно, что он больше уже ничему не верил из того, что ему рассказывала Маша, и потому он на официальном параде извинился перед своими гусарами за учиненную несправедливость, Вместо срезанных значков предложил им гораздо более красивые султаны из густых перьев и вновь разрешил им трубить гвардейский царский марш. Но мы-то ведь лучше знаем, каково было поведение гусар, когда их красные мундиры были испачканы мерзкими шариками. Маша не могла уже больше говорить о своих приключениях, но образы чудесного волшебного царства встали вокруг нее. Со сладко волнующим трепетом внимала она дивным звуком. Она вновь все переживала, и вместо того, чтобы играть, как прежде, теперь она могла тихо и неподвижно сидеть, уходя в самое себя, и за это ее бронили маленькой мечтательницей.